«Что вы болтаете?» — сказала я. «Мистер Деввинтер не делает этого». «Делал», — сказала миссис Денверс, после того, как она умерла. «Взад и вперед, взад и вперед». В библиотеке я слышала его шаги. Смотрела на него в замочную скважину и не один раз туда и сюда, как зверь в клетке.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 Он ревновал ее при жизни, а теперь ревнует ее, когда она мертва, сказала миссис Денверс. Отказывает мистеру Джеку от дома, как отказал тогда. Похоже, это на то, что он ее забыл. Конечно, он ревновал, и я тоже. Да и все, кто ее знал. Ее это не трогало, она не обращала внимания, только смеялась. Я буду жить, как хочу, не говорила она, мне никто не указ.